Мими, четвертый этаж. «Мама, что там происходит?» Я лежу на кровати, наслаждаясь объятиями мамы. Она спустилась, чтобы проведать меня. «Ш-ш-ш!» шепчет она, гладя меня по волосам. «Ш-ш-ш!» «Пока просто лежи здесь, хорошо?» Я пойду и посмотрю, что там происходит. Я хватаю ее за запястье. «Нет, мама, пожалуйста, не оставляй меня!» Терпеть не могу умолять кого-то. «Всего на пару минут», — говорит она. «Я просто должна убедиться. Нет, пожалуйста, не оставляй меня здесь!» «Мими», — резко говорит она. Отпусти, пожалуйста, мою руку. Но я продолжаю держать ее за руку, как маленькая девочка, которая не хочет, чтобы ее оставляли у школьных ворот. Не хочу снова оставаться наедине со своими мыслями. И она пугана, как девчонка, которая боится монстров под кроватью.